— Возьмем домой, полечим? — пробормотал я, чувствуя, как бьется в ладонях крохотное сердечко удивительного существа, вероятно, насмерть перепуганного. Четко метнулась к бутыле, выбросила в речку плотвички и окуньков, зачерпнула воды, и я, опустив туда русалочку, которая То ли от приключения, в какое угодила то ли от воздушной среды начала подкатывать глаза и задыхаться. В она поначалу слабо шевельнула хвостом, потом ожила, поплыла, обследуя незнакомую емкость. Сев на траву, тетка поставила бутыль рядом и стала внимательно изучать свой потрясающий улов. Зеленые волосы диковинного существа в воде поплыли за спиной, и четко обозначился профиль лица. Руки-лапки прижались к туловищу, покрытому серебристыми чешуйками. Величиной сакунька соразмерная в пропорциях уже не рыба, но еще не человек. Мне что и впрямь очень похоже на мифическую русалочку. Будто сошла с наших южных открыток или с базарных лубочных ковриков, но без налета, банальщины, без вкусицы. Однажды объявленные строгим вкусом эталоном пошлости, русалки давно не появлялись в кустарном, тем более промышленном производстве. И вот на тебе, одна из них объявилась в живе наяву. Правда, была лишена пышных женских форм и походила на девочку-подростка. Сделав несколько кругов в своей неожиданной стеклянной тюрьме, она вдруг замерла и сквозь стекло уставилась на тетку. Затем подняла голову и взглянула на меня, присевшего над бутылью. Взгляд этот был вполне осмыслен. И мне опять стало не по себе. Она изучала нас. «Ай-яй-яй!» — продолжала причитать тетка. «Ну и диво! Ну и чудо!» Она застучала ногтями по стеклу, но русалочка не шевельнулась, продолжая разглядывать нас. «Если по-настоящему, ты ее полагается сдать в какую-нибудь научно-исследовательскую лабораторию или в Академию наук?» «Уверяю тебя!» Ничего подобного наука еще не зарегистрирована. Любой их теолог скажет тебе, что русалочки водятся только в сказках. И все же мы выпустим ее на волю. Жаль, если она станет подопытным кроликом. Что? Я так и подскочил. Меня продолжало трясти, но теперь это был озноб восторга. Никуда мы ее не выпустим. Ведь это же уникум. «Зоологическая редкость! Истинное чудо!» «Не хочешь ли ты поселить ее в своем аквариуме?» Настороженно спросила тетка, зная, что я с детства развожу рыб, что у меня и дома, и даже на работе аквариумы с гуппи, неонами, морскими петушками. «Именно об этом я и подумал. Упустить такую диковинку!» Тетка сняла бутыль с коленей, поставила на землю и встала. Разве ты не видишь, что это не рыба? Глаза ее сузились, белесые ресницы возмущенно заморгали. С ней нельзя развлекаться, как с игрушкой. Это преступление. Я создам ей все условия. Здесь, в речке, ее подстерегает много опасностей. У меня же ей будет спокойно. Думаю, ей просто повезло, что угодила именно к нам. Кто-нибудь другой, возможно, захотел бы познакомиться с ней поближе, кинув на сковородку. Я представил, как обрадуются этой чудесной малютке Валера и Аленка. Да, пожалуй, и Людмила, которую почему-то раздражают мои аквариумы. Она боится, что из-за них у детей разовьются хронические ангины и бронхиты.